В это время на юге. Царь Биномитапы -э владеет огромным государством. К нему относятся с величайшим благоговением и обращаются, преклонив колени. Демиан Дигош, 16 век. В ходе нашего повествования некоторое время незаслуженно забытая оставалась южная часть африканского материка. Древняя история Африки творилась в долине Нила. Средневековье мы встретили на востоке, а провожали на западе континента. Тем временем в Южной Африке, сжатой между экваториальным лесным поясом и двумя океанами, а потому в значительной степени изолированной от внешнего мира, происходило множество весьма интересных событий. Если район Великих Африканских озер и вправду был колыбелью современного человечества, то перед теми, кто отправился оттуда на север, открылся весь мир. Те, кто пошел на юг, должны были довольно быстро, быть может, за пару тысячелетий, достичь мыса Игольной, крайне южной точки Старого Света. Это были охотники и собиратели, далекие предки современных кайсанских народов Намибии и Ботсваны, маленького роста, с узким разрезом глаз и желто-бурым цветом кожи, вовсе не похожие на привычных нам чернокожих африканцев. Они оставили память о себе ведь миллионы изображений на десятках скальных поверхностей по всей Южной Африке. Древнейшие из них, обнаруженные в Намибии, выполнены не менее 26 тысяч лет назад. А инструменты, используемые и сегодня охотниками-бушменами, например, наконечники для стрел и палочки для нанесения на них яда, уже изготовлялись здесь 44 тысячи лет назад. Держа в обеих руках орудия, которые разделяют 40 тысячелетий и которые остались почти идентичными по конструкции и стилистике, ученые поражаются, насколько стабильными были быт, хозяйство и культура народов этой части Африки. Этому способствовала изоляция Юга Африки от внешнего мира. Европейская цивилизация выросла, потому что имела возможность воспринимать опыт других народов и культур тропической Африке, воспринимать что-либо было практически неоткуда. Сохранившиеся следы древних контактов очень малочисленны, хотя и интересны. В Конго найдена фигурка древнеегипетского бога Осириса, а статуэтка с именем фараона Тутмоса III, 15 век до нашей эры достигла даже берегов реки Замбези. Однако о регулярных контактах между севером и югом африки в древний период говорить не приходится. Первые резкие изменения произошли лишь примерно 2,5 тысячи лет назад, когда из Восточной Африки на юг приходит скотоводство. Небольшие группы, владеющие навыками разведения коров и коз, расселяются по саванному поясу юга континента, тесня своих далеких родственников, охотников-бушменов. Эти скотоводы, называющие себя кхой, а нам более известные как готентотты, сумели сохранить свой образ жизни и сегодня. Вторая волна резких изменений нахлынула в Южную Африку спустя еще тысячу лет. Примерно в 300 500 годах нашей эры земледельческие негроидные народы группы Банту, происходящие из Западной Африки, начинают расселяться по южной части континента. Под давлением многочисленных вооруженных железным оружием Банту потесниться пришлось уже не только бушменам, но и Готентотам. К тысячному году они оказались зажатыми в пустыне Калахари, а этническая и языковая карта региона в целом приобрела современные нам очертания. Земледельцам Банту довелось стать строителями первых государств и городов Юга Африки, в том числе и Великого Зимбабве, открытие которого так удивило европейцев 150 лет назад. О Великом Зимбабве, несмотря на неослабевающий интерес, Известно по-прежнему очень мало. В отсутствие исторических документов нам приходится ориентироваться на мифы, археологические находки и сами стены древнего города, которые, как оказывается, тоже могут многое рассказать. Например, толщина стен у основания указывает на то, что высота их некогда могла составлять до 10 метров. А фундаменты каменных строений и площадь опоясанного стенами пространства позволяют утверждать, что зимбабве процветавший в XII-XIV веках, был крупнейшим городом доколониальной Южной Африки, в сравнице с которым по численности жителей смогли лишь города, появившиеся здесь в XIX столетии. Несмотря на то, что само название Зимбабвы переводится с языка Шона как «каменные дома», Фундаментальные строения из камня предназначались вовсе не для жилья. Эти здания служили культовым целям, в них жили только боги, в то время как сами Шона продолжали, как сотни лет до и после Великого Зимбабвы, ютиться в глиняных хижинах с соломенными крышами. Богам требовались лучшие жилищные условия, ведь они приносили людям самое ценное – дождь, орошавший поля и пастбище. Дождь у местных жителей настолько плотно связан с богатым урожаем, что даже сегодня, приветствуя друг друга, люди в этом регионе желают не здоровья, а дождя. Как это часто бывает с древними городами, причина упадка Зимбабве остаются загадкой. Вероятно, его экономика держалась на экспорте золота к океанским портам, что позволяло городу богатеть в течение примерно двух столетий с 1250 по 1450 годы, после чего торговые пути по каким-то причинам сменились, оставив Зимбабве в стороне. Та участь постигла чуть раньше и менее известный, но также весьма могущественный город Мапунгубве на берегу Лимпопо, процветавший на торговле золотом, слоновой костью и носорожьим рогом с восточным побережьем. На раскопках города был найден символ богатства Мапунгубве – золотая фигурка носорога, изготовленная в 13 веке, древнейшие изделие из золота на юге Африки. Чуть севернее Великого Зимбабве, вскоре после его крушения, выросло другое государство Шона, которое европейцы называли королевством Мономатапа. Оно весьма активно торговало с португальцами, которые, впрочем, так и не смогли утвердить здесь свое влияние. Однажды иезуитскому миссионеру удалось даже склонить местного правителя принять христианство. Но уже через несколько дней влиятельные мусульманские купцы потолковали с ладыкой так, что тот решительно вернулся к вере предков, а иезуита приказал для верности казнить. Карательная экспедиция португальцев закончилась плачевно. Солдаты десятками гибли от малярии, после чего попытки завоевать Мономатапу были оставлены. Восточное побережье, благодаря торговым связям с которым расцветали и увидали зимбабве Мапунгубвы, Мономатапа и другие средневековые города и государства Южной Африки в тот период уже сформировалась в единую, вполне самобытную цивилизацию, ощущавшую себя скорее частью мира Индийского океана, нежели африканской Уйкумены. Миграции народов и торговля здесь существовали с незапамятных времен. Примерно в пятом-шестом веках нашей эры В ходе одного из самых потрясающих переселений в истории жителями индонезийского острова Борнео был заселен Мадагаскар. Там и сегодня говорят на одном из малайских языков. Индонезийцы почему-то не стали селиться на материке, но зато подарили Африке один из ее самых известных и вкусных фруктов – банан. Океан бы бороздили суда индийцев, персов, арабов, жителей Цейлона и Юго-Восточной Азии. Торговли в Индийском океане – В древних времен способствуют муссонные ветры. Летом они дуют по направлению из Африки к Аравии и Индии, а зимой наоборот, что позволяло торговцам пользоваться ими как своего рода рейсовым паромом. Сохранился уникальный документ, опубликованный около 50 -го года нашей эры. Путеводитель по коммерческим центрам восточноафриканских берегов, написанный безымянным торговым агентом эллинистического Египта. Этот перепл Эритрейского моря дает понять, что на рубеже тысячелетий греческие купцы активно торговали с Восточной Африкой через Красное море, соперничая с конкурентами из Индии, с берегов Персидского залива, из Южной Аравии и Аксума. Многие из них находили для себя новую родину на побережье Африки или ближайших к нему островах – Занзибари, Пембе, Мафии. Примерно в IX веке в Восточную Африку приходит ислам, сыгравший важнейшую роль в создании единого народа суахили – потомков иранцев, арабов, индусов и африканцев. Появился и общий для аборигенов и переселенцев язык суахили, созданный на основе одного из языков – банту. В последующие века восточный берег Африки от Сомали до Мозамбика – покрылся цепочкой процветающих городов со своей богатой архитектурой, торговыми традициями и широкими связями по всему Индийскому океану. Посольства суахилийских городов открывались даже в Китае. Появление африканского жирафа на улицах Пекина в 1415 году стало одним из самых памятных событий хроник династии Мин. Жираф был подарком императору от африканского города Малинди. Цивилизация Суахили, хотя и частично африканская по происхождению, лицом всегда была повернута к странам Азии. Даже сегодня жители Занзибара нередко именуют себя Ширазе, считая своими предками персов из иранского Шираза, некогда заселивших остров. Переселение из Аравии, Персии и Индии в Африку не прекращалось в течение столетий. Процветавшей океанской торговли был нанесен сильный удар с приходом португальцев. Несмотря на то, что именно суахилийский проводник из Малинди привел Васко-Дагаму в Индию в 1498 году, новые хозяева океана вскоре издали указ, что любая морская торговля может производиться только на португальских судах. Как и любая монополия, это решение не принесло торговле ничего, кроме разорения. Города на восточном побережье Африки потеряли свое былое значение, а затем и вовсе попали под власть европейцев. А в начале XVIII века сюда снова приходят завоеватели из Аравии. Португальцев изгнали могущественные султаны Амана, один из которых в 1840 году установил контроль над побережьем и даже перенес свою столицу в Занзибар. Впрочем, к тому времени в Индийском океане уже господствовала другая европейская держава – Британская империя. Начиная с середины XVIII века, Англия постепенно прибирает к рукам торговые города восточного побережья Африки. В следующем столетии этот нажим только усилился, уже под флагом борьбы с работорговлей, чрезвычайно развитой в регионе. Перейдя под контроль англичан, многие некогда процветавшие города Суахили ушли в забвение или погрузились в вековой сон. Килва, Малинди, Сафала, когда-то крупные города, гавани которых принимали до сотни судов, снова стали небольшими городками и рыбацкими деревушками. Судьба других более благоприятна. Магадиша стал столицей Сомали, Мамбаса остается крупнейшим портом Кении, а остров Занзибар, переживший множество взлетов и падений, считается сегодня одним из самых привлекательных туристических уголков Восточной Африки. Но в то время, как города Суахилийского побережья постепенно теряли былую славу, переходя под контроль колониальных империй, в глубине Южной Африки еще только росла держава, которой суждено было стать самым ожесточенным противником европейского колониализма на юге континента. Вслед за народом Шона, строителями средневековых каменных городов, на историческую арену выходят Зулу, предпочитавшие строить вместо зданий могучую армию. Создание Зулузского государства в 1816 году связано с именем легендарного вождя Чаки, карьеру которого можно сравнить с историей Чингисхана. В возрасте 25 лет, возглавив военное подразделение небольшого союза зулузских племен, Чака сумел создать на его основе боеспособную армию, которая своей дисциплиной, тактическими навыками и выучкой не имела равных в Южной Африке. Все взрослые Зулу, как мужчины, так и женщины, считались мобилизованными в армию. Любое нарушение дисциплины, в том числе, например, внебрачная связь, каралось немедленной смертью. Интересно, что руководить военными поселениями, где квартировала армия Зулусов, Чак оставил только своих сестер и теток, не доверяя родственникам мужчинам. И правильно делал. В конце концов, Чаку убил его собственный брат Дингаан. Чака усовершенствовал тактику боя и сумел за 10 лет создать крупную империю, объединившую не только всех Зулу, но и некоторые соседние народы. Непобедимая армия не помогла Чаке. Из-за своей жестокости и деспотизма он был убит в результате заговора. Однако его государство Квазулу просуществовало еще полвека, постепенно отступая на север под давлением белых колонистов сегодняшний зулу не забывают о нем после падения апартеида в юар штат наталь, где живут зулусы, был переименован в квазулу наталь а народ зулу остается одной из самых влиятельных этнических групп юар.